Подумываю о ребенке и не задаю лишних вопросов, в том числе и о ребенке. Муж пока молчит. 3 сентября у моей двоюродной бабки Ариадны Антоновны день рождения. Я не видела ее со дня свадьбы и с утра позвонила ей. Адочка родная, поздравляю. Ох, с чем поздравлять-то! Семьдесят лет!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 — Да брось, это приглашение — часть моего подарка. Ты, в конце концов, пенсионерка. — Я работающая пенсионерка. — Да ладно, деньги тебе на что-нибудь другое пригодятся. И, в конце концов, я первая тебя пригласила. — Ну что с тобой делать? Я согласна. Я очень обрадовалась возможности побыть садой с глазу на глаз. Я ее обожаю.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 Адочка, у меня есть чудесный парнишка, он может достать все, что угодно. Мне он достал андатровую шубу, кости, пыжиковую шапку, моим знакомым финский гарнитур. Так что думаю, дубленка для него не проблема. Конечно, придется переплатить за услугу, но он берет умеренно. Так я ему звоню? Конечно, звони, обрадовалась я. Она позвонила. По телефону объяснять ничего не стала.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 Это же просто мечта. Все подружки помрут от зависти. Только, красава, сама понимаешь, это будет настольник дороже стоить. Потянешь? Потяну, согласилась я. Хоть сто рублей в то время немалые деньги были. Но я заняла эту недостающую сотню и отправилась навстречу к своей мечте. Все чин-чином мы встретились с парнем, сели в такси и поехали куда-то. То ли на полянку, то ли на ордынку. Словом, в те края. Подъехали к большому дому, он и говорит. «Давай, красава, деньги». Это дипломат один привез. Он не хочет, чтобы в подъезде видели, что от него люди с пакетами выходят. Сама понимаешь. А я у него частенько бываю, примелькался уже. Через десять минут буду. И он смылся с твоими деньгами, догадалась я. «Именно. Я ждала его сорок минут».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 «Знаешь, как мне хотелось на свадьбе подойти к нему и спросить, где моя вишневая дубленка из Канады, и посмотреть на его рожу?» «Слава богу, не подошла! Но я ж тебя знаю, почему ты этого не сделала?» «Понимаешь, я подумала, а вдруг все-таки обозналась? Столько лет прошло, а тут свадьба любимой польки. Ага, значит, ты все же допускаешь, что могла обознаться!»